Глава восьмая. Клинер под прикрытием. А нахмурился и положил монету на стол. «Конечно, коллекционер душ не один». Он натянул улыбку, но она быстро спала с его лица. «Почему ты так решил? Я слышал одну страшную историю. Детские байки не имеют ничего общего с правдой». Он не позволил мне договорить. Ну, или очень мало. Аристократ замолчал. Он внимательно оглядел мою комнату, а затем поднялся со стола и положил руки мне на плечи. «Когда Элоиза явится тебе в следующий раз, обещай сразу позвонить, Костя!» Сказал он, глядя мне прямо в глаза. Я помедлил с ответом. Аристократ был одним из немногих в этом новом мире, к кому я относился с уважением. Обещать то, чего я не смогу исполнить, неправильно. Связь с Элоизой пока единственный способ освободить тело Машки от той, которая вцепилась в него как в последний шанс. Зачем вам это? Насколько я понял, Элоиза не желает мне зла. Я не отводил взгляда от аристократа. Расскажите мне все про нее. Я должен понимать, что происходит, прежде чем давать обещания. Аристократ подошел к окну и выглянул на улицу как будто искал глазами ее, немую девочку с красными глазами. «Элоиза — это призрак, который является лишь избранным, одаренным», начал Авакум Ионович. «Рано или поздно она предложит тебе заключить контракт. Души живых в обмен на души мертвых», — он посмотрел на монету, лежащую на столе. «Я ведь могу и не согласиться?» «Можешь. Однако я не знаю коллекционеров, которые отказались. Слишком большое искушение. Да для чего вообще могут быть нужны души мертвых?» «Много вариантов». Аристократ открыл форточку и глубоко вдохнул свежего воздуха. Способности умерших, одаренных, их память, секреты, тайники, информация, способная изменить все. Каждая такая монета — это чья-то жизнь, целиком и полностью а владение такой монетой, владение этой жизнью, если, конечно, уметь пользоваться. Похоже, такие, как я, умеют, но у меня родовая способность. У Германа ее нет. Откуда у него тогда такой интерес? А вам зачем нужен этот призрак? Спросил я прямо. У каждого свои секреты, Костя, — ответил он. Ты не лез в мои дела до сих пор, и я предпочитаю, чтобы так и оставалось. Просто пообещай позвонить, когда девочка вернется, а я обещаю тебе новую жизнь. Если Элоиза вернется, искушение заключить с ней контракт будет очень сильным. Но я не убийца. Но, с другой стороны, ради сестры готов на многое. Выбора нет. Нужно рассказать все аристократу. Если он поможет мне с Машкой, я пообещаю ему девчонку. «Я не могу пообещать вам», — начал я. Вместо вопроса Авакум Ионович лишь прищурился. Я продолжил. «Вы слышали про мою сестру?» «Слышал, что она погибла. Дело в том, что это не совсем так. Одна из душ одаренных завладела ей. И, кажется, Элоиза — это мой единственный шанс спасти сестру. Я не хотел, чтобы это звучало как шантаж, поэтому тут же продолжил». Но вы можете помочь мне освободить ее, и тогда я пообещаю сдать вам призрака, как только девочка снова появится. Я знал, что аристократ не откажется от предложения. Я вообще очень много открыл для себя в этот вечер. Старик-такриян обижал сюда, что у меня закрадываются очень интересные мысли. Он нанял меня в свое время потому, что я умен, или потому что с нашего первого знакомства знал, что я сын и наследник Льва -Ракицкого? Что, если он с первого дня ждал, когда Элоиза придет ко мне, чтобы добраться до нее? Но в этой ситуации мне спасти Машку важнее, чем докопаться до правды. Денег заработаю, семья будет рядом, что еще мне нужно? Пускай аристократы продолжают играть в свои игры, а я — пас. Почему ты просто не напишешь заявление в БРМП? Поинтересовался Авакум Те, что Авакум телом Пообещала покончить с собой, вернее, с Машкой, если я буду преследовать ее. Ситуация сложная, сами понимаете. Поэтому мне нужна помощь. Аристократ подвинул табуретку, на которой я вставал, чтобы закрыть ставни, а сам сел напротив меня на стул. Затем попросил рассказать все, что я знаю. Я рассказал. И именно стоящий одаренной, и где она в данный момент находится. Всю историю. «Эра ангельская», — он помял свой подбородок. «Если я не ошибаюсь, родовая способность ангельских — чтение мыслей. Это значит, что мы не можем обратиться к коломийцам, тем, на кого сейчас работает твоя сестра, с просьбой помочь. Если она прочитает мысли одного из них, то поставит нас в затруднительное положение». «Тогда что делать?» А вакуум Ионович пристально смотрел на меня, а сам в этот момент, кажется, был где-то далеко. В особняке коломийцев сильная защита. Снаружи ее не снимешь. Нужен кто-то, кто сделает это изнутри. Скажем так, твоя сестра пока лучший кандидат на то, чтобы помочь нам проникнуть в дом. А что если... Мне в голову вдруг пришла идея. Что если я найду способ снять защиту? Вы поможете? «Это серьёзное дело, Константин. Если ты думаешь сам забраться туда с друзьями...» «Нет!» — прервал я его. «У меня действительно есть одна идея. Расскажите мне, как снять защиту, и я вам позвоню, как только буду готов». Аристократ вновь посмотрел на меня своим взглядом. Мне кажется, он всё больше и больше догадывается о том, что я не совсем я. Но вопросов не задаёт. Элоиза нужна сильнее. вот Аввакум Ионович вырвал лист из одной моей тетради, в которой некоторое время что-то рисовал. Защищают дом вот такие обереги в виде этих символов. Они висят у входных дверей, внутри дома. Нужно разрушить их, жечь сломать, неважно. И тогда мои люди легко попадут внутрь. Я взял лист в руки и взглянул на него. Это... «Что-то вроде соли, которые сыплют на порог, чтобы не прошли нечистые силы?» «Что-то вроде этого», — кивнул аристократ. «Освободи нам путь, и я обещаю сделать так, чтобы твоя сестра осталась целой и невредимой». Пейджер на ремня вакуума Ионовича пропищал. Он снял его, прочитал сообщение, хмыкнул себе под нос и вернул устройство на место. «Позвони мне», — сказала напоследок, и покинул мою квартиру. Я посмотрел на монету, лежащую на столе, взял ее в руки. Надо же! Я в шаге от того, чтобы вернуть сестру. И даже не придется заключать никаких контрактов, которые заставляют убивать живых. Сейчас главное договориться с Клавдией Петровной, частью моего нового плана. И сделать это как можно скорее. Если эра ангельская отбудет в неизвестном направлении, то мне придется начинать все сначала. До девяти вечера оставалось еще несколько часов, поэтому в первую очередь я позвонил предводительнице бабушек и договорился о встрече. Затем переоделся в приличную одежду, взял с собой пару тысяч и вышел из дома. По пути на рандеву с Клавдией Петровной я зашел в киоск и скупился газеты о работе за последние три недели. Довольно чёткий план уже созрел у меня в голове, однако для этого все пазлы должны сойтись. Внимательно изучив все объявления, уже через час я направлялся в ближайшую пельменную. Если бы мы были в будущем, то я непременно выбрал бы какое-нибудь кафе с расслабляющей музыкой, заказал бы кальян, чашку зелёного чая и с удовольствием провёл бы деловую встречу. Однако сейчас все заведения, которые находятся вокруг, Тянут максимум на советский Макдональдс. Только вместо гамбургеров тут чебуреки, а вместо Кока-Кола томатный сок. Уж лучше посидеть старой доброй столовой, которая находится в 15 минутах ходьбы, и угостить себя ностальгическим ужином. Пельменная имела соответствующую надпись над входом. Все буквы были на месте, хотя уже через пару лет, во время шторма, две «Н» упадут, а их так и не поставят на место. Вскоре после этого столовая закроется, а местные жители больше никогда не отведают вкуснейших домашних пельменей с бульоном и уксусом. Чуть позже люди, приходящие сюда на обед каждый день, переключаться на небольшие отделы в гастрономах, другие столовые и рестораны, в которые ходить каждый день сейчас, немногие могут себе позволить. Но через каких-то пару лет это изменится. Клавдия Петровна, здравствуйте. Я сел напротив бабушки и состел с подноса на стол тарелку ароматных пельменей, уксус, сельдь под шубой и два куска дарницкого хлеба. «Здравствуй, Костик!» — ответила бабуля и убрала в сторону грязную посуду. «Приехала раньше, уже успела поесть». «Ничего?» — махнул рукой я. «Как уборки? Заявки идут?» «Идут, Костик, идут. Мы уже не справляемся». Без выходных работаем. В, в таком возрасте тяжело, но куда деваться? Денежка хорошая, и детям помочь нужно, и себе. Вот недавно новый телевизор купила. samsung как живые все там. Только боюсь, что внуки кинескоп посадят со своими приставками. Совсем уже от этих видеоигр не оттащишь. Как с ума посходили». Йо усмехнулся «А ведь это большая проблема всех детей в конце этого века». Даже не знаю, посадил ли кто-нибудь хоть один кинескоп во всем мире от игры «Соника» или «Принца Персии». Но факт остается фактом. Долго играть вредно. Вы не переживайте, Клавдия Петровна. Не посадят. Если посадят, мы вам новый купим. Пусть играют. Нет уж, заупрямилась бабуля, махнув рукой. Лучше пусть во дворе с ребятами бегают, чем в телевизор все время пялиться с вами не поспоришь улыбнулся я вот ваши деньги бабуля под столом просунула мне пакет из под молока в котором была собрана выручка за последние две недели я взял его и заглянул внутрь всем заплатили никого не обидели спросил я нет нет как и положено все довольны многие столько денег в руках с самого выхода на пенсию не держали ты же знаешь костик Пенсия сейчас, дай бог, три тысячи, а мы иной раз за неделю столько зарабатываем. Грех жаловаться. Ну, хорошо. Я засунул руку в пакет и достал из него две тысячи. Это вам. Премия. Не надо, вы что? Засмущалась бабушка. Возьмите, настоял я. Вы сейчас все тащите. Берите, пока мы внимания не привлекли. Бабушка, наконец, сдалась и приняла вознаграждение. Убрала купюры в сумку и опасливо огляделась. «Спасибо тебе, Костя, спасибо! Дай бог здоровья!» Я похлопал ее по руке, лежащей на столе, и принялся уплетать пельмени, пока не остыли. Аж слюнки текли от того, насколько они вкусно пахнут. Когда в пельменях столько мяса, дела могут и подождать. Клавдия Петровна дождалась, когда я перейду к чаю, и спросила. «О чем ты хотел поговорить со мной, Костя?» Я отклонился на железную спинку стула и посмотрел ей в глаза. «Не хочется обманывать старушку, но если ангельская умеет читать мысли, то по-другому никак». «Я могу вам доверять?» «Конечно!» — отреагировала она. «Кому как не мне!» «Это правда». Я слегка помялся, подбирая слова. «Вы наверняка слышали, что меня приняли в клан Германа Авакума Ионовича. «На работе слух ходил. Вы же все-таки наш начальник, как-никак?» Она добродушно посмеялась. «Нам такие вещи знать положено». «Дожили. Бабули меня обсуждают. Ну да ладно. Хорошо, что не у подъезда. Так, а теперь мне нужна история, с помощью которой Клавдия Петровна согласится мне помочь». Ей бы правду про сестру рассказать, и проблема решена, но нельзя. Нужно что-то еще, при том, чтобы моя личность во всем этом фигурировала в последнюю очередь, на всякий случай. Так, кажется, придумал. Не знаю, слышали ли вы про род коломийцев, — начал я. Бабушка отрицательно мотнула головой. Есть такой род аристократов, они живут за городом в своем особняке. «Мне нужно определить туда кого-нибудь на уборку?» «Не совсем», — поспешил ответить я. «То есть почти. У коломейцев есть сын. Мы учимся в одном классе». «Совсем недавно между нами произошел конфликт, и с тех пор его отец, Сильвестр Александрович, делает все, чтобы меня отчислили из школы. Ладно бы просто отчислили. Они добиваются того, чтобы меня отправили на казачью заставу». И мне пришлось рассказать всю историю, которая связывает нас с кипятком, но переложить ее на безобидного сына той семьи, где сейчас работает моя сестра. Ненавижу лгать людям, которые мне полностью доверяют. Но только так сейчас я могу заставить бабушку помочь мне. И только так она будет в полной безопасности. Как и Машка. Личные отношения и при этом угроза закрытия всего бизнеса, который сейчас ей приносит немаленькие деньги, помогут принять правильное решение, согласиться выполнить мою просьбу, а когда все кончится, я обязательно расскажу ей правду, но сейчас должен лгать. И сейчас мне нужна ваша помощь, чтобы разрушить обереги на дверях аристократов. Изнутри. Тогда люди Германа смогут проникнуть в дом, отыскать компромат на коломейцев и поставить им ультиматум. Освободить меня от их преследования раз и навсегда. Закончил я рассказ. «Вы самая опытная из всех клинеров и единственная, кому я могу доверять на сто процентов». Бабуля сделалась очень серьезной. Она как будто даже несколько помолодела. Посмотрела на меня решительным взглядом и спросила о том, что от нее требуется. По пути в пельменную я скупился в выпуске газет о работе за последние три недели, и нашел то самое объявление, по которому эра ангельская и устроилась на работу. Теперь по нему же должна будет устроиться Клавдия Петровна. Я открыл портфель и достал газету. Вот. Передал бабушке несвежий номер «Работа для вас», в котором синей ручкой было обведено одно из объявлений. Требуется домработница в семью аристократов, предоставляется комната для проживания, трехразовое питание, премия. «Испытательный срок — один месяц», — прочитала вслух бабуля. «Я уже позвонил туда. Служанок до сих пор ищет «Что я должна сделать, Костя?» «Не Костик, а Костя. Бабушка явно на нервах. Устроиться сюда на работу». Я ткнул пальцем в объявление, не отводя взгляда от собеседницы. «И в ближайшую ночь сломать вот такие знаки на дверях дома». Я показал листок, который дал мне Авакум Иванович, смятый и с нарисованными на нем символами. «А кто же принимать звонки будет у меня дома?» — заволновалась она. «В мое отсутствие. Работа же встанет. Попросите подругу. Пожалуйста, это на пару дней. Если все срастется, то послезавтра вечером вы уже будете дома». Глаза Клавдии Петровны забегали. Она была честным и добросовестным человеком. То, к чему я подталкивала сейчас бабушку, шло в разрез со всеми ее убеждениями. «Я клянусь, Клавдия Петровна, я хочу только, чтобы от меня отстали. Хочу спокойно жить и продолжать придумывать идеи, которые приносят деньги. Хочу быть со своей семьей и не бояться аристократов, которым пришло в голову показать свою власть». Пауза. Бабушка молчит, размышляет, взвешивает. «Нужно додавить». «Я честный человек», — добавляю я. «Вы знаете, я ни за что бы не попросил вас об этом, если бы был другой выход. Но его нет. Обещаю, никто не пострадает». «Кто блин и с мясом заказывал?» — выкрикнула повареха из-за стойки кося подработников Макдональдса, выкрикивающих номер готового заказа. Мужчина в больших круглых очках откликнулся и забрал свою порцию опрокинул на них большую ложку сметаны. Я сглотнул и вернул взгляд на своего бизнес-партнера. «Ладно», — Клавдия Петровна громко выдохнула носом. «Я сделаю это. Только ради тебя, Костя, не ради денег. Сломаю обереги». Она раскрыла листок и еще раз посмотрела на символы. «Большего не проси, если меня, конечно, возьмут». «Спасибо вам!» — обрадовался я. «Вас точно возьмут! Точно! Спасибо!» Я поблагодарил бабушку, разве что только не обнял. Вот и все. Я сделал почти все, что от меня зависело. Теперь оставалось дождаться сообщения на пейджер о том, что обереги уничтожены, и поставить Авакума Ионовича в известность об этом. А дальше... Дальше сестра вернется ко мне. И на этот раз... Я никому не позволю причинить ей зло.